Глава 6. Коростыньское стояние Оставив Русу, государь Иван Васильевич со всей силой своей двинулся к Учшелоне. Прибыв туда 27 июля, расположился станом великим между Озером и Коростынью. Берег здесь крутой и каменистый, обрывом стоит над водой, а вдоль него, лаская глаз желтыми и белыми стволами, В одиночку и небольшими островками высятся могучие березы и сосны. Сквозь причудливый узор их ветвей и стволов видна огромная водная гладь озера, будто поднимающаяся вдали кверху и сливающаяся с голубым знойным небом. Здесь, на холме невысоком, повелел Иван Васильевич поставить шатер свой. Три дня и три ночи отдыхает войско великого князя у берегов озера, А сам государь перед завтраком и перед ужином, когда солнце не так палит, выезжает со стремянным савушкой и малой конной стражей, как бывало в юности своей, и мчится рысью, любуясь окрестностями. Июля 31 первого тут на прогулке своей принял государь и гонца псковичей. Псковский воевода извещал, что, идя вдоль берега Ильминьозера, стал он станом в двадцати верстах от Новгорода, а новгородских ратей нигде на пути не встречал сообщал еще, что передовые отряды у истоков Волхова повстречались с разведчиками князя Стригеоболенского из его судовой рати, которые на лодках плавая тоже новгородских воинов нигде не видели. Великий князь был доволен этими вестями, ибо ему было ведомо, что князь Стригеоболенский от бронницы пододвинулся ближе к Новгороду. Отпустив вестника, Иван Васильевич сказал брату Юрию, подъехавшему к нему вместе со стражей своей, Ну, Юрюшка, все, слава богу, к добру идет. Только псковичи все с опозданием деют. Вот уж день святой улиты, а они, яко улита садовая, ползут, когда-то у нового города будут. Зато князь Тригота, весело улыбнувшись, молвил Юрий Васильевич, как ястреб над новым городом висит. Истина, в любой часец, — добавил Иван Васильевич, — мы новгородцев-то в тесную осаду взять можем. Великий князь спешился и, обратясь к брату, сказал, «Пойдем ко мне в шатер, Юрюшка, выпьем по чарочке да курником закусим». Помнишь, как матынка курник нам в Колымагу с Ульянушкой присылала? «Эх, Иваня, грустно сказал Юрий, слезая с коня. «Рано мы с тобой, до да горе опознали». В шатре братья вспомнили свое детство, дружно прожитое вместе — Вспомнили мамку Ульянушку Говорливую, дядек своих Илейку и Васюка, и даже столетнего старца Агапия вспомнили, который им в Ростове Великом о скоттем Боге Велесе сказывал, как тот в ограде Ростовском много хром из львов огнем пожег, а джерецу своему радуге волосы все опалил, и глава у радуги внезапно песней стала. А мудрей всех был все же Лейка. произнес грустно и раздумчиво Иван Васильевич, Вспомнил я слова его, дружно, не грузно, а один-то и у каши загинет. Все вот мы ныне заедин, и родные братья мои, и подручные князья, и даже Псков и Тверь. Как же тут нову городу против нас устоять? Так и с татарами будет, когда вся Русь православная единой станет. Иван Васильевич задумался, а князь Юрий, усмехнувшись, сказал, наполняя свою чарку, забыл тебе поведать, Андрей наш меньшой, и тот пожаловал. Ночись гонец с Москвы повестил, посылал Андрей-то с Вологодской вотчины своей воеводу Сабура, Семен Федорович, на Кокшингу реку. Повоевал там Сабур многие погосты и села. Привел в Вологду большой полон. Юрий Васильевич засмеялся и добавил, видать, зависть замучила. Государь же нахмурился и сказал резко, у всех зависть на чужое добро. Не только мы у татар и иных ворогов отымать будут, а и брату брата. Более того, из скорысти свои и о Руси православной забудут, как новгородские господа. Смолк вдруг Иван Васильевич, свой поход на реков вспомнил, когда сам селы и погосты разорял, православных своих в полон брал на горе и муку. Хотел сказать Юрию о клятве своей, уделы все под Москву взять, но неведомо откуда выплыла в памяти как живая Агафьюшка и сладко и тоскливо стало в душе его ушлося я навек беззвучно шевельнул он губами неожиданно вошел стримянный савушка вестники государь сказал он кланяясь от князя стриги Аболенского. когда вступил в шатер вестник князя стриги государь узнав старого знакомого весело сказал — А, сие ты, Трофим, по отцу Гаврилович, по прозвищу Леваш Некрасов. — Будь здрав, государь, на многие лета, — радостно воскликнул Леваш, — я самый есть. Вестник от князя Иван Васильевича Стриги Оболенского. Ну, повестуй. — Повестует князь тобе. — Живи много лет, государь. Полки свои яс от яма Бронницкого на полдень к спасу Нередицы и к городищу подвинул, а на полночь к Кириллову монастырю. И все в Новом Граде творимое мне через доброхотов наших наидобре ведомо. Много же и своими очами вижу. Смута идет в Новом Городе против господы, и все более государь народу встает затя против короля Казимира. Только господа-то страхом еще держат всех. Посады все около Града пожжены воеводами их, сожжены и монастыри Антониев, Юрьев и Рождественский, И городище, к которому подошли, мы также все сожжено. По башням у врат всех и на стенах городских день и ночь у них караулы. Сказывают доброхота наши, ждет все господата то полков Казимировых. Далее Леваш рассказал государю, что к Новгороду столько набежало народу, что ржаной хлеб уж весь съели, а на торгу продают лишь пшеничный по такой цене, какую и не всякий богатый дать может. Братья... Переглянулись, а Юрий молвил с усмешкой. Наши заставы у Осташковой и торжка, видать, добре глядят. Леван же, добавив еще о нехватке многих иных припасов, о тесноте градской, закончил донесение воевода такими словами Во гладе томятся уж все меньшие люди новгородские, и против господы кричат: Вы великого князя прогневили, все беды от вас. Пушечник там некий упадыш, повешен. Радея Тобе, государь, пищали он на градских стенах железом забил, дабы палить из них не можно было. Посол же их к Казимиру воротился ни с чем. Не пустили его ливонцы через земли свои. Слухи еще есть, бьют наши новгородцев на двине. Мыслю только о сем Тобе, государь, более моего ведома. На рассвете, как только первые утренние петухи пропели, примчались вестники от воевод Бориса Матвеевича Тютчева и Василия Федоровича Образца с заволочья. Встревожился весь стан великого князя, как кулей пчелиной. Князь же Юрий Васильевич не велел будить государя, но приказал сабушке сказать великому князю, когда он проснется, что после первого завтрака он придет к нему с боярами, воеводами и диаками, дабы вестников слушать. «Скажи государю», — добавил он, — Вести ныне вельми радостные. Но государь сам рано проснулся от говора, хотя и тихого, но необычного в эти ранние часы. Быстро одевшись, потребовал он ранний завтрак и, сидя за столом, ждал, когда Юрий придет. Вскоре у шатра его зашумели и затопали конные и пешие, и вбежали к нему братья, бояре и воеводы с князем Юрием впереди. «Будь здрав, государь!» — кричали они радостно. «Помог Господь нам!» «Биты, новгородцы, в заволочье! Двинская земля вся наша!» — добавляли другие. «Грады там все повоеваны и пожжены!» — кричали третьи. Иван Васильевич тоже радостно улыбался, но стоял молча. И от того, что он стоял и молчал, все в шатре стихать стало. Когда же все смолкли, государь сел и, слегка нахмурив брови, тихо спросил, «Иди, ж, вестники? «Будь здрав, государь, на многие лета! Здесь мы, я, сотник Максим». Ермолаев сын и подручные мои, два десятника, Кузьмич Дейрофеевич. Вестники, еще молодые, но бородатые, поклонились до земли. Государе понравилась их северная суровость и ратная выправка. «Будьте здравы и вы», — молвил он. «Ну, сказывай, Максим Ермалаевич". Суровые лица воинов посветлели, а сотник стал сказывать неторопливым северным говором: «Бояре-то воеводы наши». Борис Матвеевич и Василий Федорович повествуют тебе. Будь здрав на многие лета. Божьей волей и милостью побили мы новгородскую радь князя Шуйского гребенки. Их воев было около двенадцати тысяч. У нас же всего четыре тысячи устюжан и вячен до да малое число московских воев, что с тютчевым пришли. На реке Сихвини мы на новгородцев наехали. Рукопашным боем великим бились и на судах а после и пешие на суше. От трех часов пополудня до захождения солнечного бились. Тут мы знамя у знаменщика их выбили, а его другой подхватил. Другого наши тоже убили, а знамя третий поймал, и его убили мы, и знамя их взяли. Заметались тут полки новгородские, но щит все же по самый вечер дрожали. В Борзе же сам воевода их гребенка стрелой тяжко удизвлен был. И подались новгородцы». Мы же побили насмерть многих, а иных живых поймали руками. Потом же городки их заволочи поймали и привели земли их к крестоцелованиям за то великого князя. Убито же у нас пятьдесят ветчан да устюжан един да слуга воевода Бориса Матвеевича именем Мигун. А прочих всех Бог сохранил. Ныне ждем приказа твоего. — А зло ли бились новгородцы? — спросил Иван Васильевич. — Вельми зло, государь. — ответил Максим Ермолаевич. — Особливо заволочане, которых избили мы великое множество, бились, за руки друг друга хватая, и так на ножи резались. Но — Ну, спасибо вам, вои, — молвил государь. — Постояли вы, и воеводы наши, грудью за Русь православную. Воям же, которые за правду живот положили, слава и память вечная. Государь встал, и все в шатре тоже встали. Обернувшись к образу у знамени, Иван Васильевич перекрестился и сказал громко: «Даруем Господи за подвиг их мученический царство небесное». Все закрестились кругом, повторяя моление великого князя. Государь же после молитвы, обратясь ко всем, молвил: «Сия битва в Заволочье есть другая шалонь. Мыслю, господа в Борзе будет нам челом бить о милости». На другой день, за час до обеда, доложили великому князю, что плывут в ладьях по Эльминьозеру многие послы новгородские во главе с владыкой Феофилом, нареченным архиепископом. Вести эти пришли от судовых, конных и пеших дозоров. И вскоре, по приказу воевод московских, посольские ладьи окружены были судовой стражей великого князя. Иван Васильевич вышел из шатра, и, заслонив рукой глаза от солнца, с усмешкой смотрел, как, мерно всплескивая веслами и сверкая брызгами, десять лодок гуськом пара за парой быстро гнали к Ростыньскому берегу. На одной из лодок первой пары стоял владыка Феофил с церковным клиром в парчевых ризах, а на другой пять старых посадников и пять житих людей по одному от каждого из пяти концов Новгорода. Все они были богато одеты, а на посадниках сверкали золотые пояса — знак принадлежности их к господину Вгородской. На других ладьях ехали многие из лучших людей, слуги и охрана посольства, везли с собой ценные дары государю Московскому. За посольскими лодками, охватив их сзади полукругом, плыла стража из судовой рати великого князя. Обратясь к дьяку Бородатому и князю Юрию, стоявшим рядом с ним, Иван Васильевич сурово молвил, «Не помогли новгородцам в воровстве их ни Круль Латынский, ни Хан Бусурманский. Бог-то за правое дело нам, а не им пособил». Бог, справедлив и милостив, крестясь, ответил диак Степан Тимофеевич, «Наказал их. Как же ты, государь, прикажешь с посольством их быть?» Иван Васильевич сверкнул глазами и хрипло воскликнул Пусть за зло свое испьют до дна чашу желчи горькой. Не хочу их зреть и слышать. Ты, Юрий, и ты, Степан Тимофеевич, принимайте их с боярами нашими. Только мы ни в какие переговоры с ними. До приказа моего не вступайте. Резко повернувшись, государь вошел в шатер свой и приказал собирать стол для обеда. Долго посольство Новгородское не получало дозволения стать при дочи государевы. Много раз послы били челом боярам, великого князя и дары им давали, а потом вместе с ними братьев государевых молили упросить старшего брата помиловать Новгород и снова дары приносили. «Жестоко рад сия», — говорили они со слезами, — «такого разорения, огня и меча, такого великого полона до сей поры земля наша не ведала. Никогда Господь Бог не карал так народ новгородский». Наконец, после многих поклонов и подарков, посольство допущено было в шатер государев. Посланники новгородские, измученные волнениями и позором, разорением земли своей, будто слабые и немощные, вступили в шатер великого князя, неприступного и грозного. Владыка Феофил, а за ним и все прочие, пали на землю, и ниц, распротершись, лили слезы, содрогаясь от безмолвных рыданий ожидая от великого князя дозволения говорить. Глядя на этих смиренных в боли и унижении, вспомнил государя мелких и меньших людях и, смягчившись в душе своей, молвил «Сказывай, отче!» Не вставая с колен, нареченный владыка Феофил молил о пощаде. «Господа ради!» — начал он дрожащим от слез голосом. «Помилуй винных пред тобой людей нового города великого, твоей вотчины!» «Уложи гнев свой, уйми меч, угаси огонь, утиши грозу, не изружь доброй старины, дай видеть свет. Безответных людей, пожалуй, смилуйся, как Бог тебе на сердце положит». Тишина настала в шатре великого князя, когда кончил архиепископ Феофил мольбу свою, и только подавленные рыдания слышались среди людей новгородских. Великий князь молчал, и руки его слегка дрожали от волнения. Жалость охватила его к безответным мелким и черным людям, к сиротам и прочим, которые ныне в эти ратные дни по лесам и дебрям скитаются, от смерти и полона спасаясь. И гнев свой сменив на милость, сказал, «Горе горшее людям безвинным, меньшим и мелким. Кто же виновен в горе семь?» Вин за сие, на большие люди новгородские, князи, бояре великие, от господы, сии вороги наши иного города. Ибо заедин они с ворогами Руси православной, с ордой, с немцами, с панами литовскими, с крулем польским. Я же един против всех бьюсь за правое дело, яко на суде Божием. Примечание суд Божий — поединок с оружием в руках на суде при свидетелях. Правым считался победитель. Конец примечания. Иван Васильевич замолчал и заговорил мягче. «Кто же в борьбе сей плечье мое, на которые мог бы я опереться? Опорами мя церковь наша православная, да вои мои из меньших людей. Ради них гнев свой сердца слагаю. дозволяя послам новгородским в переговоры вступить с боярами моими и дьяками». Тут выступил вперед Дьяк Бородатый, которого для совета взял с собой из Москвы великий князь. Держа в руках копии из грамот и с летописей, стал он исчислять все зло измен городских и вретых для всей Руси. Но владыка Феофил и все, кто с ним пришел, не вставая с колен, прервали речь Дьяка Бородатого, горестно взывая к государю «Каемся во всех винах наших!» «Ведаем все прегрешения наши, и только мы молим тебя, Господине наш, княже великий, смилуйся, как тебе Бог положит на сердце!» При этих словах и братья Иван Васильчик, князь Юрий, Андрей Большой и Борис челом били, и печаловаться начали о Новгороде. Великий же князь, доселе грозный и суровый, видя такую покорность, вдруг стал ласков и приветлив. «Встаньте!» — сказал он. «Милую вас!» Вотчину свою и жалую. Воровство же ваше предрусью православной, и воровское докончание с крулем польским прощаю и предаю забвению. Сказывайте. Новгородцы все просияли лицом и, встав с колен, закрестились на икону, что в углу шатра возле знамени была. Потом посадники обернулись к отцу Феофилу и молвили «Сказывай, владыку». Все князю великому, как господой, было решено, как на вече утверждено. «Господине наш княже великий», — заговорил Феофил, — «за вину свою мы платим тобе великому князю убытки и проторий 15 тысяч рублей деньгами серебром в отвес в четыре срока». Примечание. 15 тысяч новгородских серебряных рублей весили около 1300 килограммов. Конец примечания. «Две тысячи рублев новгородских серебряных сентября восьмого на Рождество Пресвятой Богородицы, 6 января на крещение Господня три тысячи рублев, на Великий День пять тысяч рублев и в августе на Успенье Пресвятой Богородицы пять тысяч рублев. Затем обещаем тебе, господине, воротить в Вологодской твоей в земли по берегам рек Пинеги, Мизени, Выи, Паганы, Суры и Пильи горы» которыми отец твой владел, «Клятву даем платить тебе черную дань, а митрополиту судную пошлину». Далее Феофил обещал от господы и всего Новгорода рукополагаться нареченным архиепископом новгородским только в Москве, у гроба Петра митрополита, не сноситься с королем польским и Литвой, не принимать к себе князя Ивана Можайского и сына Шемяки, отменить вечевые грамоты – Верховную судебную власть оставить за великим князем московским и не составлять судных грамот без утверждения их великим князем. После речи сей Иван Васильевич стал еще приветливее. «Я захочу только Модобранову городу, в отчине моей», — сказал он. «Вы же сами во всем виноваты. Вы подняли меч свой на меня. Ныне же жалую вас за покаяние ваше». Согласен принять все, что даете мне. И сам, ворочая вам димань и торжок, освобожу от присяги диманцев и новаторов, не возьму серебра и хлеба, которые следуют не от торжка и властей его. Старины же ваши я с и пальцем не трону. Идите сей же часец в шатер к диакам и думайте там до обеда с боярами и диаками моими о грамоте до кончальной. Молю тебя, отче, всех вас, посольников, новгородских, к собе на обеденную трапезу. Отпуская посольство новгородское с боярами и диаками и всех прочих, Иван Васильевич задержал при себе на малое время диака Бородатова. — Ты, Степан Тимофеевич, — сказал он ему, — наидобре из всех нас ведаешь новгородские дела, особливо суды их и судные грамоты, и, как сильные бояре старым обычаем Наводки на суды деют. Примечание. Наводки на суды, нападение на суд с целью отбить подсудимых и сорвать судебный процесс. Конец примечания. Ты же такую старину их всякую поддержи, дабы росла меж новгородцами смута. Пусть и вече их по старине будет, где сильные слабых и бедных убийством и буйством давят, рабов себе деют дабы бедные люди новгородские у Москвы защиты искали. — Добрый государь! — воскликнул Дьяк Бородатый. — По всей старине-то мир сей карастенский подпишем. — Хотят сами того! — усмехаясь, перебил Дьяка государь. — Старину новгородскую будем мы стариной же бить, пока под руку Москвы Новый город не приведем. Государь замолчал, а Дьяк Бородатый растерялся, оторопел слегка но, оправившись, воскликнул изумленно. «До седых волос я сдожил, государь!» «А такого разумения хитрого не зрил никогда!» «Мыслю яс, что карастинское докончание горше им будет шелони и заволочья. К обеду все грамоты по карастинскому миру были посольниками новгородскими и диаками, и боярами московскими составлены без торгов и споров, легко и быстро к взаимному удовольствию. Государь вместе с братьями своими почетно встретил гостей, будто и войны никакой не было. Новгородцы были радостны и поднесли государю дары богатые. Сукны и бархаты ипские, вина фряжские, пиво немецкое, сосуды золотые и серебряные, и много каменьев самоцветных, в перстнях, в ручах женских и серьгах. Потом пир пошел, богатый напитками и яствами, но недолгий ибо спешили посольники засветло отъехать к себе в Новгород Великий. Встав из-за стола, нареченный владыка Фиофил прочитал молитву и поблагодарил великого князя от имени всего посольства за гостеприимство и ласку. Подозвав потом к себе от клира своего священника отца Ипата, взял у него две книги, написанные на пергаменте, подал их великому князю и молвил почтительно, «Ведаю, господине» усердие твое ко всему книжному, принушу тебе в дар из ризницы Святой Софии сии списки. Мирило праведное, которое многому учит в государствовании, мудрым по учению учит святых отцов и древних еленских мудрецов, а же и шестоднев, переведенный из греческой книги «Эксомирон», писанный в Цареграде Георгием Писидой, Перевел же ее диак митрополита московского, святителя Киприана, Дмитрий Зогров, в лето 6893, примечание, 1385 год, конец примечания. Сей дьяк Зогров именует шестоднев еще так «Премудрого Георгия похвала к Богу о сотворении всея твари». Иван Васильевич тронут был подарком и, поблагодарив владыку, сказал «Дар твой вельми люб мне, и вложу я с его в книгохранилище свое московское. Степан Тимофеевич, прими драгоценные книги сии. Теперь же приступим к чтению докончальных наших грамот. Часа два длилось чтение грамот. Государь не раз одни слова отвергал и заменял другими. Уяснял обещания свои и новгородские, дабы инакомыслия быть не могло ни у той, ни у другой стороны». Некоторые из бояр московских и дьяки московские, ну, кроме Бородатого, дивились великой милости государя к новгородцам, ибо мир Коростыньский, ну, за малым исключением, повторял договор с новгородцами покойного великого князя Василия Васильевича в Яжолбицах. Сам же государь был весел, и новгородцы радовались его милостям, так как старинные обычаи их Москва почти не трогала. Когда чтение было кончено, и всякие исправления прекратились, Иван Васильевич сказал, «Сотворили мир мы добрый и для Москвы, и для нового города. Поблагодарим, отче Господа Бога, за милость его кратким молебном, а после того отъезжайте с Богом, высвоясь. Посылаю с вами боярина своего, Федора Давыдовича Храмова-Пестрова. При нем пусть вече крестоцелование даст по обычаю» и печати к грамотам привесит. Врачайте же, Борзо, дабы и я тут по грамотам сим креста дал нову городу. Затем, обратясь к воеводам своим, предзнёс, вам же, воеводам моим, и диакам, повелеваю приказать всем полкам и отрядам, перестали бы пустошить и полонить земли новгородские, а взятый полон отпустить без окупа. После краткого молебна новгородское посольство отъехало на ладьях в Новгород по Ильминю озеру. Государь Иван Васильевич проводил их только до выхода из шатра. Братья же великого князя, Андрей Большой и Борис, с боярами вместе пошли провожать их до берега. Оставшись с братом с глазу на глаз, князь Юрий Васильевич сказал с досадой, ты Иване, после побед столь великих, так милостив к Новгороду». Можно было не токмо в десять крат более взять с них, а и совсем задавить господу-то и вечи их. Пусть мы только токмо наши наместники до да воеводы ими правили. Яку Яков Колом не правят. Государь усмехнулся. Отныне господа Новгородская и вечи, молвил он, сжав кулак, вот у меня где, на всей милости моей. Меч мой занесен не токмо над ними, а и над ганзой немецкой. От немцев зла к нам идет не меньше, чем от Литвы и Орды. Иван Васильевич прошелся несколько раз молча по своему шатру и, остановясь перед братом, продолжал. Ты ведай то, Юрюшка, что победы ратные одни по себе не живут. Победа-то потому бывает, что в государствании и земских делах оплечье имеет. Такое надобно нам оплечье иметь и в народе новгородском». По всему звезд не хочу заноситься, а от доброго и верного не ищу лучшего. Может, да неверного. Откинулась завеса у двери Шатровой и вошел к государю Дьяк Бородатый. Проводил я с посольников-то молвил он. И видел, не разумеют они, какая гроза на них идет. Ток мастериной своей, як и дети несмышленые тешатся. Помогает Господь Руси православной, перекрестясь, молвил Иван Васильевич, и перевел речь на книге. А ты ведаешь ли сие Мирила праведная? Ну, в книге сей всего не читал, а что же писано в ней, со слов других ведаю. Ну, коли повелишь, мы ее сей же часец. Шестоднев же мне и тебе ведом. Прочти мне нечто от Мирила праведного. И ты, Юрий, ежели хочешь, слушай. Прости меня, государь. — ответил Юрий Васильевич. — Много всего еще нарядить мне надо в стане нашем, и вестников принимать и отсылать. Тобе беж я знепособник в книжных делах. Не начитан я с книгами. Юрий Васильевич поднялся со скамьи и пошел было из шатра государева, но вдруг остановился и с живостью воскликнул. — Забыл тебе поведать. Посольники-то новгородские мне баяли. Ни калиде такой беды с новгородской землей не было, как ныне. Никогда их никто так не пустошил и не полонил, как мы. где память о всем им будет. Сия ныне, смеясь, молвил Иван Васильевич, но и главное для нас. Долго теперь против нас меча не подымут. Да и кроль Казимир крепость руки нашей почуял. Верно, государь, проговорил Юрий Васильевич и простясь, вышел из шатра. Да и удельно-то все, вполголоса добавил дьяк Бородатый, оглядываясь на дверь. Москву более чтить будут, а великого князя еще более бояться. Иван Васильевич раскрыл перед собой книгу и вслух стал читать ее полное заглавие. Сия книга мирила праведная, «Извес истиной, свет уму, око слову, зерцало совести, тьме светило, слепоте вожь. припутин ум, сокровен разум» еще много тут сказано. Едино то наименование ее почитай целая книга. Ты, Степан Тимофеевич, сам разбери тут и почитай, что о государстве не найдешь. «Помню я с государь ответил Дьяк, — «есть в Мериле от пчелы, от книг Еноха Праведного». Дьяк бородатый перелистал книгу и продолжал. «Вот о княжении от пчелы. Князю помнить надо, было. первое, что он над людьми владеет». Второе, что закон поручен ему. Третье, что власть временная и истлевает. И там же о власти бесщине знаменует самовластье, а чин является владеющих. А вот же от святого Евгария «Поставлен ты царем, будь внутри собя царь самому собе, ибо царь-то не тот, кого зовут так, а кто таков умом правым». «Сие истина», — одобрил Иван Васильевич. «Но чую я, что в книге сей токма мудрствование. А нам надо надобны деяния мудрые, а не одни слова. Уставные досудные грамоты для государствования нашего не и главное. «Право, разумеешь, государь», — подтвердил Бородатый. «Я смыслю, уставная двинская грамота и разные судные и уставные грамоты новгородские, псковские и московские — которые у Владимира Елизарча есть. «Нам со времен Ярославских и сыновей его все судебные уставы брать надо, — молвил Иван Васильевич, — до самых законов Мономаховых. Списки сих древних установлений государь Гусевым собраны». Ну и добрый, сказал государь. «Возьми книги сие для моего книгохранилища. Иди отдохни после обеда посольского». Вратимся, Бог даст целый и здоровый, на Москву. Сам я тогда подумаю с Гусевым и его диаками о делах государствования». Прошло немного времени с отъезда посольства, и августа двенадцатого дня воротился из Новгорода боярин Федор Давыдович, приняв присягу новгородцев по Коростынскому договору. С ним на этот раз прибыли вместе с владыкой Феофилом и старыми посадниками Истепенный посадник, истепенный Тысяцкий» — Все правление господина Вгородской. Принимал их Иван Васильевич в шатре своем торжественно, сидя в красном углу под знаменем, окруженный князьями, боярами, воеводами и дьяками. Выслушав приветствие от посольства и спросив, добры ли они дошли. Государь подошел к владыке Феофилу принять благословение. Затем он снова сел на место свое и, обратясь к послам, Молвил милостиво, сказывайте. Степенный посадник Василий Ананьин, поклонившись в пояс, передал великому князю договорную грамоту со всеми печатями, которые привесили к ней после утверждения на вече Новгородском. Дьяк Бородатый принял ее и осмотрел. Тут же выступил вперед владыка Феофил и, осенив себя крестным знамением, сказал, «Именем Божиим свидетельствую». «Принята грамота сия вече по всей воле твоей, государь! Принята при всех пяти стягах кончанских!» Иван Васильевич чуть усмехнулся и молвил, «Благодарю Господа Бога, что мир сотворил! Он среди нас!» Обратясь к диаку, он спросил, «Как с грамотой? Все ли в ней по обычаю?» Грамота сия, государь, та, которую писали мы, ответил бородатый, а под ней...» Вечевой есть приговор, и привешены все восемь печатей вислых. Пять кончанских, одна архиепископа, одна посадника и одна тысяцкого. Все как надобно, наряжено по правилу. Иван Васильевич сделал знак, и полковой его священник уже в облачении выдвинул аналой с крестом пред государем. Иван Васильевич встал, и все встали вслед за ним. Сей часец и яз По всей старине крест целовать буду нову городу великому на всем до кончании. Мрачные до сего и неуверенные послы Новгородские после крестоцелования с весельем и смелостью приблизились к Государю и стали дарить ему дары многие и ценные. Великий князь благодарил их и беседовал с ними ласково, как с гостями своими. Внесены были столы в государев в шатер для почетного пира посольству, а для всех Сопровождавших послов пиршество было наряжено в другом шатре, у дьяков. За столом послы пили здравицы за великого князя московского. Государь же выпил кубок за Новгород Великий и за весь народ новгородский. Пир шел до самого ужина, а на другой день с рассветом войско великого князя снялось со стана и повернуло коней на восток к преславному граду Москве. Послышан Новгородские, сидя на ладьях своих и сняв шапки истово, крестились вслед за владыкой Феофилом и радовались концу Грозной рати, невиданной и неслыханной в земле Новгородской.